Глава 42. Вот как мы поступим. Пусть сбросит на инфокамень безопасный маршрут выхода из звездной системы и карту секторов Халифата. Подруга, а ты закинешь его данные мне наверх. Поглядим, что он нам предложит, и решим, стоит ли отпускать диспетчерскую или послужит заложником при старте. Снова раздался из динамиков женский голос пилота истребителя, висящего на орбите планеты. Вы не понимаете, Я единственная ваша возможность отключить спутники и систему обороны и тихо улететь отсюда. Если решите использовать как заложника меня, тоже не пожалеют и уничтожат вместе с вами. На карту поставлено слишком многое. Речь идет о подрыве устоев нашей веры. Чтобы не афишировать происхождение самохапа, мы даже ущерб себе в облаве задействовали ограниченные силы, и их всех потом придется устранить. Посмотрим, скидывай сначала данные потолкнув рукой на намумию и принудив ее оседца в кресло, Олег обратился к притихшей в рыцарских латах рабиче: "Сходи в кабину к пилоту Крошка, возьми у нее этот инфокамень и принеси мне, пока я присматриваю за нашим гостем". Девушка, осторожно обходя кокон с серой шляпой на голове, метнулась в рубку управления. Там ее уже заинтересованно рассматривая, поджидала кошка-девочка. "Дорогой", крикнула она по связи. "Что, Ашенька?" Мужчина по тону обращения стал подозревать, какой дальше последует вопрос. Тебе что, там скучно стало в райском саду емира? Ты зачем с собой приволок халийскую принцессу? Ее речь стала холодной, что даже магистр поежился в своем кресле, ожидая скорой расправы, попав под горячую руку одной из конфликтующих сторон. «Котенок, с чего ты это взяла? Елейным мягким голосом, как будто его застигли на измене, стал оправдываться человек. Ты видел на на нее магический артефакт. Такое существует только в единственном экземпляре во всей галактике и находится у дочки емира. Чем ты ее плестил? Кошечка моя, не нервничай. Не брал я никакую принцессу и ничем ее не прельщал. Это такой же звероморф, как и ты. Зовутся Силия. А костюмчик мы действительно мимоходом одолжили поносить у Лахардры. Ну не голой же было бедняшки бежать со мной. Упс, хозяин, осторожнее в выражениях. запоздало предупредил нанит. Просто познакомься с ней и не обижай. Теперь она будет жить вместе с нами, закончил фразу поздно спохватившийся землянин. В эфире послышалось длительное шипение рассерженной и возмущённой девушки. Но, видимо, это нисколько не напугало практичную рабицу, готовую возразить даже имирши. Когда речь идет о ее шансе выбраться из рабства, она приоткрыла шлем И ни слова не говоря, нагло уставилась своими синими глазами прямо в яростные зеленые глаза оппонентки, молча ожидая от нее требуемого предмета. Ты ей еще и платье подарил стоимостью в миллион золотых. Даже я такого подарка от тебя не получала. Шкала измерителя ревности зашла за красную отметку. Это потому, что он любит меня и готов на все ради своей жены. Мы с ним без всякого принуждения совершили обряд закрепления ус между рабами, так как он передал мне свою еду. Теперь по древним обычаям звероморфов он мой законный муж. Сколько превосходства вылилось в этой фразе. Кто бы знал, что обычная тихоня превратится в львицу. Спидоры вильнул, клюнул, змыл, покачался и снова выровнял курс. Пилоту, видимо, долго пришлось приходить в себя от шока. Полковник Беркутов, ты дурак, не смог снова удержаться от своей идиотской земной галантности, словно припечатала диагноз через динамики кошка. В салоне с гордо поднятой головой появилась зайца-девочка и вручила Олегу продолговатый полупрозрачный белесый кирпичик. Куда его тебе засунуть? Землянин крутил предмет в руках и примериваясь примеривая к одному месту на теле мага, то к другому, решая в голове совсем другую задачу. Святой Варава, какой же ты дилетант? А мы еще опасались тебя после прохода через антимагический купол. Зачем то ждали, когда сам выйдешь из сада и мира? Чтобы не допустить случайных жертв, надо было просто прихлопнуть там орбитальным десантом и все дела. Еще одно слово в таком ключе, и я тебе этот брусок в задницу, и потом мне по барабану. Сможешь ты или не сможешь, но все равно запишешь туда то, что мы потребуем. Твой выбор, куда пихать. Сорвался выведенный из себя разборками девушек звездный многоженец. Приложи его к моему лицу. И подержи около десяти секунд, со вздохом объяснил униженный и уязждённый магистр. Сизая дымка, закручиваясь, потекла тонкой струйкой из лбага блейта и спиралью обвилась вокруг инфокамня. Он стал мутнеть и засветился бледно зеленым светом. Как только диффузия прекратилась, Беркутов отдал наполненное хранилище обратно в руки Заихи, и та знакомой дорогой понесла его к до сих пор фыркающей Аше. Когда транспорт снова качнул, стало ясно, что Василия отошла, а кошка сильно нервничает. Обратно беглянка не вернулась. Скорее всего, нагло устроилась в кресле второго пилота, чтобы пообвыкнуть в кругу членов семьи, пока первый пилот передавала данные на орбиту. Спидром мчался по переулкам, едва не касаясь голов вышедших на работу горожан. Преследования не было, но простых зевак хоть отбавляй. Даже попадались сонные стражи-околоточники, грозившие вслед лихачам кулаком. Я проверила маршрут. Он действительно ведет в обход патрулей в тихую область среди пояса астероидов. Похоже, дедок нас не обманул. Высадите его у диспетчерской башни, а сами немедленно загружайтесь в «Орел» и стартуйте, раздался голос небес. Принято, Ирша. Спасибо, мы уже рядом, безэмоциональным голосом ответила пилот, не желающая терять лицо в присутствии конкурентки. Мужчина понял, что сильно задел чувство кошка девочки, но все объяснения необходимо оставить на потом, когда они вырвутся из притяжения негостеприимной планеты. А ты не радуйся и не думай, что я тебе до конца поверил. поднес руки к облепляющей массе старца человек. На тебе останется небольшая колония, которая сама отвалится и уничтожится, когда связь с нами пропадет, и мы окажемся в недосягаемости. Но если ты задумал сделать что-то нехорошее, она быстро это распознает, и ты умрешь, не успев ничего предпринять. Тело магистра очистилось от сковывающей пленки, но на правом виске осталась небольшая пульсирующая для наглядного напоминающего эффекта крякса. Остановившись у причального пилона диспетчерской, его безпосох бесцеремонно вытолкали, разве что пинка не дали из уважения к возрасту. Грябанаис, понурившись, трансгрессировал наверх в пультаую, а транспорт ускорился к летному полю между стоящих громад других кораблей.